Глава 12. Запросы. Как только знакомые и знакомые знакомых узнают, что ты работаешь авиакассиром, а значит, имеешь доступ к системам бронирования, то есть к самой свежей информации о наличии авиабилетов, дешевых авиабилетов, начинается самое интересное. Подруга Аси Ира, та, что работает на стойке регистрации, Как-то рассказала другой своей подруге, а та третьей, что Ася может проверить наличие мест и стоимость билетов. У Ироты -то доступ только к ресурсу мест авиакомпании, где она сама работает, а у Аси значительно больше возможностей. Вот и появились у Аси дополнительные клиенты из своих. За прошедший месяц Ася научилась многому. Так она освоила еще две системы бронирования. Римма постоянно удивляется. «И как у коллеги получается так быстро изучать новые программы?» На что Ася обычно отвечает. «Так во всех этих системах одинаковая логика запросов и ответов. Команды почти идентичны, а коды городов и аэропортов запоминаются на интуитивном уровне». Она много еще могла бы добавить к сказанному. У Аси сложилось особое мнение на этот счет, И девушка охотно делилась им с коллегами, но ее слова никто не хотел воспринимать всерьез, называя девушку мечтательницей. Так однажды Ася рассуждала о том, что хорошо бы возвраты и обмены в системах бронирования делать автоматически. — Так это уже возможно, — возразила Римма. — Вон я постоянно такие обмены делаю, почти каждый день, — ухмыльнулась она и недовольно покачала головой. «Я знаю, я тоже, но почему-то не все обмены можно делать в автоматическом режиме. Если бы все было так просто». «Вот именно! Все и должно быть просто, а не так, что если сделал уже один обмен какого-то билета, то последующие обмены автоматом сделать не получится. Алгоритм программы не позволяет сделать больше одного такого обмена. Или еще что-то не получается». И приходится производить сложные действия, вручную заполнять маски расчета, что очень неудобно и запросто можно ошибиться, особенно если это международная перевозка и меняется курс обмена валюты. Что-нибудь не учтешь, таксу забудешь или выпишешь штраф на такой-то такси, а нужно было на многоцелевом документе. Вот тебе и начет готов. И что ты предлагаешь? Все равно ведь ничего не изменится, Кому это нужно, кроме нас?» «Это точно», — задумалась Ася. «Или вот еще частая ошибка. Обмен не может быть произведен автоматически, так как применяются сложные условия. Обработайте запрос вручную. Система бронирования сама должна сравнивать все условия». «Она и сравнивает, но не всегда получается», — хихикнула Рима. «Да-да», — улыбнулась Ася. И если бы система бронирования не выдавала непонятные реплики о невозможности сделать обмен автоматом, а предлагала бы сразу расшифровку этой ошибки, а то попробуй пойми, что значит та или иная фраза. А значит она может все, что угодно. — Точно! Голову можно сломать! — подтвердила коллега. Вот — Вот-вот. Звони потом в службу поддержки системы бронирования. Разбирайся, в чем дело. Прождешь полчаса а они тебя потом все равно отправляют в авиакомпанию. Мол, значит, авиакомпания блокирует эти действия. Или такой ответ выдает сервер авиакомпании. Вот с ними и разбирайтесь, почему ваш тариф не сочетается с тем, по которому выписан первоначальный авиабилет, почему его нельзя применять в этом случае и так далее. Правила тарифа читайте. Пункт такой-то или другой или третий. тфу! Замучаешься с ними. — Да уж, верно ты описала все наши мытарства. Вот нельзя, что ли, сделать так, чтобы всем было удобно? — Ага. Будто нам так хочется лишний раз обращаться в службу поддержки, где все равно обычно ничего подсказать толком не могут. А частенько бывает так, что еще и ты им подскажешь. — Это ты про тот билет? — вспомнила Римма, ткнув указательным пальцем в монитор. — Да когда я звонила им, а оказалось, что в команде для расчета новой стоимости не нужно было добавлять признак авиакомпании. Я предположила это вслух при разговоре с оператором, а потом этот же сотрудник службы поддержки предложил мне моё же решение. Типа, я же говорил, что так нужно делать. «Ну что тут скажешь? Все разговоры прослушивают, и им нельзя выставлять себя дураками». «Присваивают чужие заслуги!» — засмеялась Рима и похлопала коллегу по руке. «Ну да, бывает!» — смутилась Сяся и пожала плечами. «Сотрудники службы поддержки иногда не знают своей же технологии, на которую постоянно ссылаются и отправляют нас ознакомиться!» Рима согласно кивнула и предположила. «Может, на новичка нарвалась?» «Все может быть!» Я и сама многого не понимала, когда сюда пришла. Да и сейчас еще учиться и учиться. Всегда есть то, чего не знаешь. — Ну да, главное вовремя сообразить, где раздобыть информацию, — подмигнула Римма. Да и с возвратами то же самое, особенно с частичными, где половина перелета уже выполнена, здесь все вручную. А обращаешься за помощью в авиакомпанию, так они будто поиздеваться хотят. «Или сами не знают, как считать такие возвраты», — уточнила Римма. «Или просто лень помочь, вдумчиво выслушать, проверить расчет. Не хотят они возвратов. Они любят только продажи, как и мы», — Рима захохотала. «Угу. А еще системы бронирования вводят для агентов разные приятные функции, как бы способные улучшить нашу профессиональную деятельность. Но по факту... Лишь все усложняют и запутывают нас. И времени тратится больше с этими новыми функциями. Конечно, не всегда и не во всем, но все же. Ну а с другой стороны, если все было бы так просто, нужны были бы мы? Не знаю. Я вообще все чаще думаю о том, что мы не нужны. Все, что мы делаем, можно автоматизировать. Когда-нибудь не будет агентов». В задумчивости Ася даже не заметила, как начала теребить крылья самолетика на своей груди. «Да нет! А кто же будет общаться с пассажирами?» «А зачем им это? Если и так все можно будет, сделать в пару кликов. И ты забыла про чат-боты и автоматические информаторы?» «Бесят они меня! Постоянно прошу переключить на оператора, а они мне предлагают перейти по какой-то ссылке и узнать все самой». «А мне оператор нужен!» «Хорошо, что еще не настали такие времена — утверждала Ася. «Если уже сейчас мы с тобой пользуемся программами с веб-интерфейсом для оформления авиа, железнодорожных и других билетов, кликай мышкой по экрану, нажимай на кнопочки, и в этом случае расчеты нам делать не приходится. Отправляешь заявку» а служба поддержки этой волшебной веб-системы выполняет за тебя все рискованные действия с билетами. Сами делают и сложные обмены, и возвраты, а ты им только указываешь на то, что тебе нужно. Вот дошли до чего. И зачем мы нужны? Ну, не всегда же мы пользуемся этими программами. Где выгоднее процент от продаж, там и выписываем. А про вторичные операции никто и думать не хочет. А здесь такое удобство! — воскликнула Ася. — В этом случае нам штраф не прилетит. — Ага, пусть сами отдуваются, — фыркнула Рима в кулак. — Раз взяли на себя такую ответственность. На экране смартфона Аси отобразился незнакомый номер. — Алло, — осторожно ответила авиакассир. — Добрый день, Ася, — спросил высокий женский голос. — Да. — Ира дала мне ваш номер. Сказала, что вы можете проверить, есть ли места на рейсе и какая стоимость билета. Асе не нравились подобные запросы, и она всеми силами пыталась отстраниться от них, но обычно не получалось. Много раз она видела, как ее коллега Римма делала то же самое по просьбе своих приятелей. Знакомые планируют поездку и подключают к своим проблемам все заинтересованные и незаинтересованные лица. «Видимо, никуда не денешься». Ася недовольно вздохнула и подумала, что с Ирой снова нужно серьезно поговорить. «Какое направление? Рейс авиакомпания?» — по привычке спросила она. Женщина назвала все вводные, и Ася озвучила ей минимальную цену за авиабилет, естественно, прибавив сервисный сбор агентства за оформление. Конечно, Ира приводила к авиакассиру новых клиентов, Но, к сожалению, их запросы, как правило, не заканчивались покупкой билета. Яся старалась напрасно. Тратила много времени ни на что, совершенно без выгоды. Девушку это угнетало. Ведь, с одной стороны, хочешь помочь человеку, но, с другой, деньги бы тоже не помешали. Часто к ней обращались и с такими просьбами. «Какая там сейчас стоимость на билеты Москва-Питер, Москва-Самара?» И прочее. Ну что Ася могла сказать? Она же не сидит с утра до ночи в разных системах бронирования и не следит за ценообразованием билетов по этому или любому другому маршруту. «Я сейчас не на работе», — приходилось отговариваться ей. «А если у коллег спросить?» — настаивали знакомые. «Коллеги заняты. Посмотрите цены на сайте авиакомпании. Там та же информация». «Там все на английском, мне непонятно», — отвечали ей, если речь шла об иностранной авиакомпании. «А если нет, то... Вы же видите все цены, скидки. Найдите дешевый билет. Точные даты меня не интересуют. Ну, скажем, в пределах недели, посмотрите». Очень большой разброс дат. Может, каким-то авиакассирам и не составит особого труда заняться решением этого бесконечного вопроса, ведь обычно к нему прибавляется еще десяток другой уточнений. Но для Аси это был нескончаемый квест. А потом и вовсе пассажира начинает интересовать совсем другое направление, и процесс запускается сначала. «Попробую узнать, но не гарантирую», — стандартно отвечала Ася и не перезванивала, если не было на это времени. Коллеги научились обмениваться услугами, но Ася так и не смогла освоить эту непростую науку во всех ее аспектах. Чем дольше она работала в аэропорту, тем яснее осознавала, что занимается чем-то не тем, что ее больше не радуют мысли о самолетах, а этот ужасный гул в ушах ощущается даже дома, где всегда царили спокойствие и уют. Она так скоро оглохнет. В такие дни самолетик на ее груди опускался носом вниз, И этих дней становилось все больше.